Право первородства. Вторая мировая война завершилась на том же поле, на котором и началась, на поле культуры. И последний бой беззвучно прогремел на Урале. Идеологи нацизма справедливо считали европейцев самыми совершенными людьми. Ведь только в Европе были найдены останки неандертальцев. Значит, европейская раса первичная, а все остальные вторичные, неполноценные. Миф о недоразвитости прочих народов развеял пермский археолог Михаил Талецкий. В 1939 году в низовьях реки Чусовой он обнаружил стоянку Пещерный Лог возрастом 75 тысяч лет. История Урала обрушилась в умопомрачительную древность. Европа мгновенно утратила право первородства на троглодитов земли. Но булыжники пещерного лога не могли остановить танки вермахта. Их останавливали солдаты. Талицкий добровольцем ушел на фронт и в 1941 году погиб. Он сражался с нацизмом и на отмелях Чусовой, и в подмосковных снегах. Страшным усилием всего человечества фашизм был раздавлен, а нацизм нет. Кабинетные нацисты, никогда не державшие Шмайсера, тихо продолжали утверждать «европейская раса выше прочих». Не в физиологическом отношении, в культурном. Ведь только в Европе троглодиты рисовали в пещерах мамонтов, а во всем остальном мире просто жрали. Значит, европейцы совершеннее. Совершенным европейцем был археолог Отто Бадер, советский немец. Молодой ученый, он как италецкий ушел добровольцем на фронт, но не погиб. В 1942 году прямо в окопе его арестовали сотрудники НКВД. Немцам нет доверия на войне, предадут. И репрессированного Бадера отправили в ссылку в Нижний Тагил. При сталинских порядках гнить ему на Урале всю жизнь без прощения. Летом 1960 года Бадер исследовал в Башкирии Капову пещеру. Это огромное подземелье прорыла маленькая речка Шульган, приток реки Белой. Бадр поднял повыше факел, и по стене пещеры ему навстречу пошли мамонты. Они и вправду шли, хотя были нарисованы красной охрой. Они раскачивались то ли от неровного света факела, то ли от мелькающих теней перепуганных летучих мышей. Наскальное стадо Каповой пещеры, семь мамонтов, четыре лошади, бизон и шерстистый носорог. Вообще первые наскальные рисунки в пещерах Пиренеев были открыты в 1878 году. В 82 года Европа гордилась этим древним эксклюзивом. Но после открытия Бадера стало ясно, что не только троглодиты Европы умели и желали рисовать. Таковы люди во всем мире. Идея изначального европейского культурного превосходства и нацизм как доктрина перестали существовать. Это была еще и личная победа археолога-немца в войне с нацизмом. Личная победа, завершившая Вторую мировую войну. Как сказал Нейл Армстронг, ступая на Луну, гигантский шаг человечества – это маленький шаг человека.